Основные показания. Первое. Заболевания сердечно-сосудистой системы: стенокардия, вегетативная дистония, заболевания сосудов, нарушения ритма сердечной деятельности, функциональные нарушения. Второе. Заболевания органов дыхания. Бронхиальная астма воспалительные процессы в дыхательных путях, недоразвитие грудной клетки, пневмонии, бронхит. Третье. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата, переломы костей, полиартриты, сопровождающиеся атрофиями костей, вялотекущие процессы при образовании костной мозоли.